Глава 27 Эпиграф. «Хвалили все размеры в красоту и мастера затейную работу». Алексей Константинович Толстой. Нет, лукавил Витюня. Неумело, но лукавил. На самом деле он давно свыкся со своей участью и даже стал находить жизнь среди дикарей, не лишённой приятности. Даже к осеровенелым ночным наскокам истасковавшиеся без мужчины хары Он успел претерпеться и принимал их почти как должное. А что местные ещё не изобрели баню и зимой практически не моются, так какой же спортсмен боится запаха пота? Тем более, что вечно висящий в землянке дым перебьёт любой запах. вшивости и грибка нет, ну и ладно. А главное, ушёл куда-то и больше не возвращался потаённый страх перед женщинами. Уж всяко лучше жить под одной крышей с этой, чем делить коммунальную землянку с рыжим балабоном, воображающим, что он здесь самый умный. Ростак сдержал слово насчёт доли в добыче. После похода на Беркутов Витюня получил целый ворох, украшенных жемчугом и каменьями праздничных нарядов. Ни одна одёжка не пришлась ему в пору, всё пришлось отдать супруге. И главное — золотое блюдо, выкованное, похоже, из цельного самородка. Блюдо было старое, помятое, Полузбитая чеканка на нём изображала то ли батальную сцену, то ли облавную охоту на зверя, классифицировать которого не взялся бы Иллиней. Да что там чеканка? Был бы вес. Блюдо тянуло килограмма на полтора, никак не меньше. Ведь Юня догадывался, что стал вторым в племени богачом после вождя. По счастью, угнанный у побеждённых скот Истари считался у местных общим достоянием, Иначе Витюня просто не знал бы, что делать с блеющим и хрюкающим стадом. Разве что сразу, поборов отвращения поубивать ломом всех скотов. Так до весны столько не съесть, как не обжирайся. А весной давись солониной, если не желаешь воротить нос от тухлятины. Слов 200 из местного наречия он уже знал и мог без помощи жестов потребовать еды или пива. Если супруга досталась хозяйственная и не любит зря болтать, большего и не надо. А Хара зря болтать не любила. Витюня смутно догадывался, сестра вождя не унизит себя до того, чтобы почесать язык с соседками, пока мужа нет дома. За вошедшую в привычку важную молчаливость Витюня был ей только благодарен. А нападет Хандра, захочется слов и мигрени, да Юрика идти недалеко. Оттросшую чёрную бороду он не стриг, длинные волосы, сменившие прежний короткий ёжик, расчёсывал деревянным гребнем на две стороны. По местной моде прихватывал зорчатой налобной феничкой Не раз и не два он ловил на себе взгляды молодок, да и девок тоже. Ну, первый парень на деревне как есть. Кажется, Харри завидовали все женщины племени, от отягощённых кучей детей дебелых матрон до малолетних сопливок включительно. Нет, был бы на его месте предприимчивый Юрик. Поколение спустя в племени преобладала бы рыжая масть. Иногда между походами мучило безделье. Один раз Витюня добровольно отправился на заготовку дров, в поте лица полдня водил тупой медной пилой, разнимая стволы на поленье, и, изумив туземцев, развалил с одного удара необъятную плаху и каменный колун. Но в деревне поймал неодобрительный взгляд Растака — а дома вдобавок получил внушение от супруги, младшему брату вождя и великому воину не следует увлекаться работой, приличествующей лишь рабам, в крайнем случае рядовым, ничем не выдающимся соплеменникам. Оставалось скучать. Странное дело, с женисьбой быт пошёл на лад, а приступы скуки участились. И уже пугающе тянуло куда-нибудь в поход размяться, погреть кровь. Но раз так медлил, выжидая неизвестно чего. Так или иначе, на третий день после визита к донтисту за лечение и моральный ущерб Ернан нахально потребовал золотое блюдо, но в конце концов согласился на рубин средней величины. Витюня, посвистывая сквозь прореху в зубах, вышел из дома, имея под мышкой верный лом, и направился к кузне. Там, дождавшись, когда пожилой одноглазый кузнец сваги закончит проковку очередного наконечника копья, отобрал у молотобойца медный молот, с неудовольствием покачал в руке «легковат зараза» и молча сунул лом в пасть горна. Кузнец и прочие мастеровые, обалдев, попятились на несколько шагов, наблюдали молча. Вероятно, в их головах никак не помещалась мысль, Волшебное оружие, на котором, как рассказывают однажды, плясал небесный огонь совать в обыкновенный земной горн, а потом кощунственно бить по нему заурядным молотом? Одно было им ясно. Несокрушимый богатырь явно собирался увеличить и без того громадную силу своей волшебной палки из неизвестного металла. На это стоило посмотреть, но издали. Откуда-то взялся Юрик, всегда ухидрявшийся быть там, где затевалось что-то интересное. Тоже остался в стороне, привалившись к столбу навеса. Ухмылялся и, видно, изобретал в уме какую-нибудь подколку на данный случай. Витюня одарил его неласковым взглядом и принялся окачать мехи. Пламя загудело, завыло, обдуло жаром. Железо, как ему и подобает, сначала стало вишнево-красным, Потом зарделась алым, напомнив щёки полнокровной хары на морозе, и мало помалу начало менять колер на изжёлто-белый. Мучительно и напрасно пытаясь вспомнить лекции доцента Колобанова, вернее, ту единственную лекцию, на которой он случайно присутствовал, ведь у него впал было в уныние, но махнул рукой и решил действовать не по теории, а по наитию. Дождавшись, когда железо засияет нестерпимо белым огнём, Витюня длинными клещами вытянул лом из пламени, бросил на медную наковальню. Ударил на пробу молотом, удовлетворенно гукнул и застучал размеренно и хлёстко. Огорчали промахи, из-за которых стальная полоса получалась неровной, с неприглядными нашлёпками по краям. Ну да первый блин всегда комом. Сейчас ещё раз нагреем и прокуём сызного. «Это что ж такое будет, а?» — Наконец подал голос Юрик. — Кладенец, что ли? — Ну, — неласково отозвался Витюня, качая мехи. — Зря, лом тебе больше шёл. — А как назовёшь изделие? — В смысле? Свободной рукой Витюня почесал затылок под триухом. — Меч он и есть меч. — У рыцарей мечи имели имя собственное. Ну, дюрандаль там, эскалибур или что-нибудь вроде. Ты уже фигура фольклора? — А тебе песни поют, так что соответствуй, Батыр. Пусть будет дети Лома, например. Погоди, он у тебя будет двуручный? Ну, тогда двурушник Хорошее имя, право слово дарю. Шёл бы ты отсюда, — угрюмо посоветовал Витюня. Куда это я пойду, — изумился рыжий надоеда. А если я посмотреть хочу? Повысить, так сказать, квалификацию. За это, между прочим, ещё стипендию платят. «Сейчас я тебе заплачу!» — пригрозил Витюня. «Сейчас я тебе так заплачу! Достал! В общем, так, или уматывай, или помогай!» Как ни странно, помочь Юрик не отказался. Наверное, сам изнывал от скуки. Понятно, как от молотобоица толку от него никакого не ожидалось. Поэтому Витюня сразу вручил ему медные клещи и велел держать полосу на наковальне. Сам же встряхнул с плеч Даху, взялся за молот обеими руками и, щурясь от окалины, принялся избивать заготовку мощными с оттяжкой ударами. Очень скоро узкая стальная полоса расплющилась чуть ли не на всю ширину наковальни. Витюня бросил молот и сконфуженно почесал в затылке. «Кажется, перестарались», — хихикнул Юрик. В ответ послышалось неопределённое междометие. «Думай, «Да живее, Батыр, люди смотрят. Может согнуть её вдвое и снова проковать. Я где-то читал, что лучшие мечи так и делались. Попробуем, а? Попробовали. И убедились, что теперь будущий клинок имеет приемлемую ширину. Зато длина раза в полтора превосходит рост Витюни. «Зубилом лишнее отрубить», — без уверенности в голосе советовал Юрик. «Ещё короткий меч сделаешь засапожный, то есть забалиночный». «Мне и этот-то лёгок». Тогда давай опять сложим вдвое, но уже подлиннее. Вот так, понемногу. Последовательными приближениями, понял? Должно получиться. Часа через два последовательных приближений взмокшие и растрёпанные Витюня и Юрик имели перед собой ту же полосу металла, неровную, гнутую пропеллером, и всюду разной толщины. Становиться лезвием меча лом ни в какую не желал. О том, что неплохо бы выковать ещё и рукоятку с поперечиной, оба металлурга избегали говорить вслух. Нет, но это было совсем уже ни на что не похоже. Почти отчаявшись чуть не плача, Витюня попытался вернуть неудавшемуся мечу форму лома. И через полчаса стервенелой работы понял, что это ещё труднее, чем выковать меч. То, что получилось, устрашало своей формой, и, может быть, взяло бы приз на конкурсе абстракционистов. Но немало не напоминало ни меч, ни лом. С последним ожесточённым ударом черенок молота с треском переломился. Рикошет медной болванки заставил пригнуться любопытствующих мастеровых. «Может, на топор переделаем?» — спросил Витюня, страдая хуже, чем от зубной боли. «Ага», — отозвался Юрик, «наорала ещё». «Хотя нет, не надо». «Почему?» — заморгал Витюня, не успевший спросить, что такое орала. «Потому что и так хватит, когда Ростак узнает». Без сил упали на корыто подобную скамейку, затравленно озираясь по сторонам. Зрителей вокруг кузни собралось уже немало, никто пока не смеялся. Слава местным богам, начальство в лице Ростака, Хукана или кого-нибудь из вождей-союзников поблизости не наблюдалось — но оба понимали, что это лишь до времени. Ещё хорошо, что я вчера нашему пахану два лозунга подкинул «В единстве наша сила» и «Миру мир». Тяжело дыша, сообщил Юрик. Ему понравилось. Велел Ернану запомнить. Может, не убьёт нас сразу. «Кто кого ещё убьёт?» — пробормотал Витюня. «Он нас. Думаешь, пахан дурак? Не понимает?» что как тактическая единица мы с тобой не стоим и десятка умелых аборигенов, обломись. Ты и твой лом для него прежде всего пропагандистский жупел, а уже потом. Сам ты этот, как ты сказал. Я тоже, будь спок, но главное ты. Витюня тоскливо сплюнул сквозь прореху в зубах. Удачно это нашёл время поиграть в «сделай сам», — осудил Юрик, прямо как нарочно выбирал. А что? Насторожился Витюня. Новый поход скоро, вот что, на этих, которые на западе. Вожди решили весны не ждать. Бывший студент-металлург неслышно матерился. Как никогда хотелось в водке забыться, вина и пиво тоже хотелось. По-моему, оно полегче стало, печально пробасил он, качая в руках сработанную стальную абстракцию и не решаясь говорить о ней в мужском роде. «Сколько металла в Акалину ушло!» «Вижу только один выход», — вздохнул Юрик, и Витюня встрепенулся с надеждой. «Он-то, честно признаться, не видел ни одного. В общем так, я поговорю со Сваги, пусть он докуёт. А закалишь потом сам. Будем надеяться, что Сваги решится. Идёт, нет? Я почему спрашиваю, вдруг ты хочешь ещё разок попробовать?» Не дожидаясь ответа, Юрик направился к кузнецу, долго объяснял ему что-то, закатывая глаза и жестикулируя, а потом начал рисовать пальцем на снегу. Вернулся он довольный, с привычной ухмылочкой. Последней надеждой утопающего Витюня подался ему навстречу. «Договорился?» «А то!» «Дорого?» — спросил Витюня, чувствуя, как с плеч падает гора. «Бесплатно. Сейчас начнёт, только молот починит». Я сказал, что ему доверена великая честь. но и объяснил, что и как надо сделать. А что мы тут с тобой железом наколбасили? Так это неспроста, запомни. Всё это для того, чтобы волшебное оружие не убивало своих. Пытаясь не захихикать, Юрик состроил страдальческое лицо. А то оно как кинется.